Глава 13. Аллочка, наше солнышко. Борис для вежливости выпил чаю, а после, извинившись, убежал по своим делам, пообещав на днях ещё раз заскочить в магазин. Я хочу тебе кое-что показать. Ты не спешишь? Нет, ответил Павел и сам удивился, зачем это сказал. Тогда подожди меня, я сейчас оденусь. Девушка встала и швыркнув носом, ушла в соседнюю комнату. Он не хотел привязываться к человеку, которого не знал в реальности, знал всю подноготную программы и прекрасно понимал, что его окружает. И всё же он стоял и ждал её, эту странную девушку. Повертев головой, подошёл к стеллажу, на котором стояли книги. Тут были как знакомые, так и новые книги. Много стихов, От этого заулыбался, вспомнил, как в детстве мама читала ему стихи, а он старательно их повторял. Достал альбом и, открыв его, стал рассматривать картинки разных людей. Вот мужчина с бородой, на лбу морщины. А вот женщина. Она задумалась. А вот мальчик. Он смеялся. Это мой брат. "Брат?" переспросил Павел. Да, фотографии не осталось, но я его помню. Он тогда упал с велосипеда и плакал, а я, чтобы поднять ему настроение, стала танцевать. Вот и засмеялся. А это показал на женщину. Мама. Она уставала на работе, но всегда улыбалась мне. Правда красивая. Да, но тебе похожа. Странно. Альбом воспоминаний. Зачем он нужен тут? В этом странном мире, подумал Павел и перелистнул страницу. А это наш город. Как называется? Тюмень. Он далеко отсюда, в Сибири. Но какие там зимы! Вот смотри, я нарисовала её. Снег прямо валит с дерева, а как хрустит, а как дышится свежо. Ты был на севере? Нет, ни разу. Ну как же так? Обязательно съезди. только зимой, летом там делать нечего. Хотя постой, что значит нечего? А вот в лесу. Да, там комары, но грибов ой, как их много. Ну ладно, потом досмотришь. Пошли, я тебе кое-что покажу. Павел аккуратно положил альбом на полку. Девушка взяла его в подруку и опять сердце на мгновение замерло, а после гулко застучало. «Глупости, глупости!» — повторял про себя Павел, выходя с Аллой на улицу. «Идем, нам туда!» Они прошли пару кварталов и вышли на набережную. Алла остановилась и посмотрела ему в глаза, как бы спрашивая, «Ты видишь?» «Э-э-э-э!» «Смотри, тополя стоят, а ведь их повалил ветер! Я сама видела, как их с корнем вырвало!» Наверное, пока я болела, приехала бригада, подняла их и опять посадила. Они ведь молодцы. Да, грустно сказал Павел, хотя знал, что это он вчера приводил в порядок набережную, вот и выровнял поваленные деревья. Алла не заметила, что вместо пяти рядов их стало семь, что появились скамейки и новые дорожки. Что такое? на всё это смотрит, как человек словно живёт тут. А может она ребёнок в реальном мире? Нет, нет, ведь разговаривает как взрослый и многое что знает из высшей школы. А как рисует? Нет, это точно не ребёнок. Но кто ты тогда? Пойдём, а то ты ещё не выздоровела. Не хочу, чтобы ты разболелась. Да я уже тут же закашляла. Павел проводил Аллу до магазинчика, поблагодарил за экскурсию и покинул её. Он не знал, что делать. Было странное состояние. Всё думал о ней и не мог выбросить из головы её улыбку и взгляд. Здравствуйте. Я тут редко бываю, но заметил вон в том магазине девушку. Вы её знаете? Аллочку, наше солнышко? Да, верно, её так зовут. Кто она? Кто? Хм. Она художник. Кстати, у меня есть её рисунки. Просто так подарила. А кто она? Трудно сказать. Сколько помню себя, всегда тут была. А давно вы тут? Уже лет 5. Это тихое место. Мне его в нашем мире не хватает. Вы говорите, уже была тут? Да, утром встаёт и бежит куда-то в горы, а к обеду возвращается, как раз туристы приезжают. А были дни, чтобы вы были, а её нет. Не припомню такого. Кажется, она тут живёт. Правда, хорошая девушка. Да, согласился он с женщиной. Павел зашёл ещё в несколько лавок и везде расспрашивал про девушку с рыжими волосами. Кто-то её не замечал, был занят своими делами, но многие готовы были рассказывать про неё целыми часами. Кому-то подарила тарелку, а кому-то свои рисунки. Он быстро шёл по улице и примечал, где надо поставить столбы с освещением, а где высадить кустарники. Ему было весело. Вот просто так, весело и всё. Но таймер сработал, и в правом углу глаза замигало красное пятно, говорящее о том, что у него заканчивается время. Пора идти в точку эвакуации и возвращаться в реальный мир.